Глава 9 Анатолий Иванович Махов спокойно выслушал по телевизору выпуск новостей, посвященный убийству Дианы Полоцкой. Придвинул к себе телефон и стал набирать номер бывшего друга. На другом конце провода трубку взяли моментально. «Я слушаю». Голос Филиппа Григорьевича не изменился с годами оставался таким же твердым и резким. Да и сам Беспалов словно законсервировался, только сидели густые черные волосы, напоминая о том, что этому представительному мужчине уже не тридцать и не сорок. Горделивая осанка, моложавое лицо, стройная, подтянутая фигура. Никто бы не дал бывшему исполкомовцу его 75 пять, в то время как Махов Его ровесник давно уже выглядел гораздо старше. Причина этого была понятна и проста. Безпалово миновали невзгоды и печали. Жизнь поворачивалась к нему только самыми приятными сторонами. И до гибели дочери Филипп Григорьевич не испытывал сильных встрясок. «Здравствуй, Филипп!» «Узнал?» Анатолий Иванович усмехнулся. Впрочем, неудивительно, если не узнал. Столько времени прошло, да и незначительный я человек. Кто это? Представьтесь. Даже отойдя от дел, Беспалов разговаривал командирским голосом. «Твой бывший друг и соратник, Махов!» отозвался старик. «Анатолий!» Бывший друг произнес это имя столь же бесстрастно, как я слушаю. Вспомнил таки. Махов вздохнул. Знаешь, зачем я звоню? Ни в коем случае не для выражения соболезнований. Я давно мечтал задать тебе вопрос. Каково без единственного ребенка? Кстати, ты уже осознал это или мне позвонить еще? Я никак не причастен к гибели Егора. Отозвался Филипп Григорьевич. «И все же я считаю тебя убийцей моего мальчика!» Махов почувствовал, как спазмы сжимают горло. «Если бы ты выполнил хотя бы одну мою просьбу, Егор и Надежда бы жили. Однако ты просто забывал. Конечно, когда сидишь на вершине, плевать на тех, кто копошится внизу. Я забывал, потому что решал важные дела». Бывший исполкомовец повысил голос. «Ты представить себе не можешь, насколько важные. Любая ошибка могла стоить мне жизни». «Жизнь моего мальчика в счет не шла», — вздохнул Анатолий Иванович. «Ну что ж, надеюсь, Диана для тебя что-нибудь дозначила. Поэтому желаю пройти через те муки, через которые прошел я. Скажу еще кое-что». Твоей шлюхе дочери самое место на кладбище, как, впрочем, и всей вашей паршивой семейке. «Подлец!» — процедил Беспалов. «Когда-нибудь я заткну твой вонючий беззубый рот». Махов расхохотался. «Не зарекайся, друг!» «Давно ли клан Беспаловых-Полоцких считал себя неуязвимым? И вот одним меньше. Пока одним». Он бросил трубку. Филипп Григорьевич долго стоял, слушая прерывистые гудки. Потом со злостью отшвырнул радиотелефон, пошел в спальню, где в слезах лежала жена. — Клавдия. Он остановился на пороге, сжав кулаки. — Я знаю, кто убийца нашей дочери. Сухие, посиневшие губы супруги прошептали. — Кто Филипп? ты не поверишь. Старик стукнул ладонью по двери. «Это мой бывший дружок Махов». Жена подняла покрасневшие веки. «Ты сошел с ума? Зачем ему убивать ее?» Все очень просто. Это месть за Егора. Беспалов сел на кровать и взял ее дряблую руку в свои. Клавдия попыталась приподняться, но тут же бессильно упала на подушке. «Позвони в прокуратуру, надо сообщить об этом. Да не сиди, как истукан. Негодяй должен понести наказание». Филипп Григорьевич кивнул, тяжело вздохнув. «Понести наказание. Он все рассчитал. Самое неприятное, ему все равно, что с ним будет. Ему уже нечего терять».